А теперь этот самый Ли, постаревший на три десятилетия и превратившийся в Ильяса Хаджи, снова встречается на моем пути. Да уж, мексиканские мыльные оперы нервно курят в сторонке. Конец моим размышлениям положил громкий голос лейтенанта, давшего команду заканчивать привал. Вокруг меня снова загрохотали подошвами сапоги Мамилюков. Грузовик наш тронулся и покатил дальше. «Слушай, Серег. А чего это наш лейтенант так с этим старпером расшаркивался? Да еще и на пленного поглядеть пустил. За языком следи, отозвался мой охранник. Этот старпер лет двадцать назад таких как ты и я мог голыми руками на запчасти разобрать, не напрягаясь. Так это когда было? протянул его собеседник. Ага. А сейчас он глава села Дай, и у него таких бойцов, как он в молодости, по две сотни. Жаль, что он из-за каких-то там своих заморочек с кафирами не воюет. Глядишь, и мы бы тут не понадобились. Сидели бы себе в Эрзеруме, а не в этих горах, как архары скакали. И чего? Он не воюет? А ему за это никто не предъявляет? Нет. Уж очень его тут все уважают. Да и побаиваются. Не без этого. Две сотни отличных бойцов да командиром. В здешних краях сила немалая. Вот никто на рожон и не лезет. Даже от Маджа и Фенди с ним считается. «Надо же! А по виду и не скажешь. Обычный дед. Разве что шрам этот во всю рожу. Да глаза, как у волка». «Это точно!» — согласился Сергей. «Волчары и есть. Старый, битый и матерый. С таким связываться себе дороже». На этом глубокомысленном замечании беседа и оборвалась. Весь остаток дороги мамилюки молчали. И изредка перебрасывались короткими фразами на турецком, смысл которых я все равно не понимал. А часа через полтора машина снова остановилась. И меня подхватили подмышки и потащили наружу. Ну вот и приехали. Меня снова волоком, будто привезенного на убой барана, выдернули из кузова и куда-то поволокли. Потом раздались клацанье ключей в замке и скрип открываемой тяжелой двери. Один из мамелюков двумя взмахами ножа, рассек веревки на моих окончательно затекших за время пути руках и ногах. Потом последовал сильный пинок в спину, и я кубарем полетел вниз. К счастью, не слишком далеко. Пересчитал боками четыре ступеньки и растянулся на холодном и шершавом полу. Сел и начал разминать онемевшие конечности. Когда кровообращение более-менее восстановилось, в мышцы будто разом вонзились тысячи тонких иголочек. Неприятное ощущение. Но зато я снова могу шевелить пальцами. Стащив с головы мешок, оглядываюсь. Обычный подвал, выложенный потемневшим от времени и потрескавшимся кирпичом стены. Серый неровный бетонный пол. У меня в деревне родители картошку, да домашние солени варенье почти в таком же держали. Вот только ни бурта с картошкой, ни полок с банками тут не было. И пахло куда мерзости не гнилыми овощами и землей, а давно не вынесенной парашей. Почти половину камеры занимало некое подобие одноярусных нар из неошкуренного горбыля, на которых сидел человек. Невысокого роста, щуплый, с восточными чертами лица и смуглой кожей. Он на первый взгляд был похож на одетого в замызганный и в нескольких местах порванный масхалат подростка. Правда, взгляд этому образу как-то не соответствовал. Тяжелый был у парня взгляд, равнодушный и одновременно оценивающий. А еще сразу бросилось в глаза, что его явно несколько раз сильно били. Многочисленные синяки разной степени давности на лице прямо-таки наслаивались друг на друга. Помятуя о своем недавнем тюремном приключении, я решил от разговоров воздержаться. Молча встал и лег на нары. Сосед, кажется, к общению тоже особенно не стремился. Как сидел, так и продолжал сидеть. Даже позы не переменил. Судя по всему, до разговора с загадочным полковником от Маджои и Фенди меня убивать не будут. А после... А поглядим, что будет после. Лично у меня после невероятной встречи с Ильясом в глубине души забрежил слабый огонек надежды. Уж больно этот прощальный тычок в плечо был таким... обнадеживающим, что ли? Ну а даже если и не сможет мне старый друг ничем помочь. Что ж, двум смертям не бывать. При моем роде занятий вообще риск смерти возрастает многократно. Разве что очень обидно будет умереть сейчас, когда жизнь вроде налаживаться начала, когда в ней появилась Настя. Так, все. Отставить панические настроения. Как говорила французская королева Мария Антуанетта, в кризисной ситуации главное не потерять голову. Раз сделать больше ничего нельзя, будем ждать подходящего момента. Может, какой шанс и подвернется. Часа через три снова загремели ключи в замке. И за открывшейся дверью я увидел двух турецких солдат. Ну, по крайней мере, мамилюками или непримиримыми они быть точно не могли. Правда, турок я видел в своей жизни немного. Как-то не заносила меня судьба в прошлом на курорты Анталии. Мне больше Хургада по душе была. Но ни на славян, ни на чеченцев эти типы внешне похожи не были совершенно. Да плюс еще униформа оливкового цвета, явно ставная, да еще и с турецким флагом на рукаве. На головах того же цвета кепи с кокардой, а на ремнях открытые кожаные кобуры с армейскими кольтами 1911, такими же, что и у биенного толей подведено негром Арпеха. Турки, меж тем, входят в камеру и останавливаются у лесенки, ведущей к двери. Тот, что стоит поближе, кривит лицо, будто пытаясь что-то вспомнить. Потом, махнув рукой, просто тычет в меня пальцем и изображает в воздухе жест, который точно означает что-то вроде «на выход с вещами». Встаю и иду вверх по ступенькам. Конвоир мой отходит на несколько шагов в сторону и кладет руку на расстегнутую кобуру. «Ага, с бдительностью тут все в порядке. Думаю, с огневой подготовкой тоже. Ну, значит, и дергаться пока не будем. Схлопотать пулю при попытке нападения на охрану я еще всегда успею». Второй опять же жестами приказывает вытянуть руки вперед. И как только я выполняю приказ, защелкивают на моих запястьях массивные наручники. Когда я, пригнув голову, чтобы не вписаться лбом в притолку, выхожу на улицу, то офигеваю второй раз за день потому что ландшафт вокруг да более знакомый. Вон, глубоко в ущелье, бежит, похоже, отсюда на узенький ручеек шара Аргун. Вон, возвышается над ним гора Баумкорт, а за ней видны вдалеке белоснежные вершины снегового хребта. Да и полуразрушенная родовая башня справа уж больно приметная. Ни с какой другой стороны не спутаешь. «Одним словом, Михаил Николаевич, добро пожаловать назад в Шарой». А резиденции своей турецкий полковник, совершенно дикой для русского уха фамилии Кылыч, выбрал бывшее здание районного отдела милиции. Ну да, губа не дура. Отличное просторное здание. Снаружи дикий камень, внутри паркетный пол, пластиковые панели на стенах и подвесные потолки. Строили-то в 2007-м. Рамзан тогда для восстановления республики московских денег не жалел. А чего жалеть-то, ежели не свое, да еще и на халяву? Вот и строились с размахом и на века. Турок-анвоир изображает на лице неудовольствие моей медлительностью. И не убирая правой руки с рукояти пистолета, левый показывает направление. Понял, не дурак. Пошли. Я было попытался вывернуть шею и поглядеть, что на месте нашей базы творится. Но не преуспел. Сзади послышался грозный окрик. И пришлось дальше идти, глядя строго вперед. Состояние внутренних помещений бывшего райотдела откровенно разочаровало. От былого евроремонта тут мало что осталось. Паркет весь вздулся. Большая часть настенных панелей со стены и квадратов подвесного потолка исчезла в неизвестном направлении. А их место заняли цементная шуба и грязно-белая известь. Похоже, нелегко пришлось этому домику после того, как я в нем бывал последний раз. На глаза попался яркий плакат, цветной заплатой, выделяющийся на серой стене. На нем белозубо-улыбающийся и до невозможности гордый красавец в турецкой форме сжимал в руках винтовку с примкнутым штыком. Подписей было две – на турецком и на английском. Турецкую тарабарщину я, разумеется, не понял, а вот на перевод английского вполне хватило и моих полузабытых школьных познаний. Я горжусь, что я турок. И мой дом здесь, а может даже я тут дома. Вот так вот, скромненько и со вкусом. Он даже тут, дома. Ай, молодца! Что-то сразу Йоси Гебельс вспомнился. Из чего бы? Пройдя по длинному коридору, мы начинаем спускаться в подвал. Там за массивной металлической дверью обнаруживается пустая комната. Больше всего похоже на пресловутые подвалы Лубянки. Пол, стены и потолок – серый холодный бетон. Окон нет, а из мебели – пара стульев, ведро с водой и массивный крюк в потолке. Ох, ё-моё, чует сердце нехорошо, мне скоро будет. Все как по учебнику. Перед допросом – предварительная фаза психологического прессинга. А если по-русски – бить будут». Причем долго и, скорее всего, больно. Не ошибся. Меня не мудрство и лукаво, просто цепляет цепью наручников за крюк, словно боксерскую грушу. Ага, я груша, а это парочка уродов – боксеры. По сравнению с ними, седой младший лейтенант исчервленный, просто дитё малое. Эти били просто и без изысков. Уже минут через десять, получив очередной, неизвестно который по счету, удар по печени – Я просто вырубился. Но долго отсутствовать мне не позволили. Окатили из ведра ледяной водой. И все началось по второму кругу. Одним словом, когда меня волоком втащили в камеру и, немного раскачав, прямо от лестницы зашвырнули на нары, выглядел я, наверное, «караши в гроб кладут». Да и чувствовал себя они намного лучше. Сокамерник мой, до того все так же безучастно сидевший на нарах, как только дверь за турками захлопнулась, Достал откуда-то наполовину пустой глиняный кувшин с отбитой ручкой. Напившись, молча возвращаю ему посудину и благодарно киваю. Тот кивает в ответ. Вот и поговорили. Утром разлепить глаза удалось с большим трудом. Разбитое лицо отекло, веки набрякли. На ощупь голова сильно напоминает гигантскую подгнившую картофелину. Мягкую и какую-то коряво бугристую. Утро китайского пчеловода, блин. Отбитые, но вроде не сломанные Ребра Болят страшно. Да и ливеру вчера пришлось не сладко. Ладно, уроды, бог даст, придёт время, сочтёмся. Я едва успел ещё раз напиться и прогуляться до отхожего места, которое тут заменяло большое ржавое ведро. Как за мной снова пришли. Снова двое солдат, но уже других. У вчерашних, похоже, смена закончилась. На меня снова надели наручники и повели через окруженный высоким каменным забором двор к зданию отдела. Правда, на этот раз мы к подвалу не пошли. Пройдя ободранный и обшарпанный коридор примерно до половины, вошли в двери какого-то кабинета. Да уж, похоже, что все убожество снаружи совершенно не коснулось места, в которое меня привели. По сравнению со всем только что увиденным, кабинет выглядел просто роскошно. Толстый ворс ковра на полу, основательная, по-моему, даже натуральной кожей обитая мебель, звериные шкуры и оружие на стенах. Вошедшие следом конвоиры с статуями замерли у порога, так и не убрав рук с пистолетов. Оружием на стене заинтересовался особо. Очень уж не похож был этот арсенал на парадную коллекцию. Винторез с расщепленным прикладом, пара американских карабинов М4 разной степени ушатанности, Один обычный, второй в хорошем тактическом обвесе, вроде того, что я снял с командира группы «Оборотней». Обычный АКС-74 с подствольником ГП-25. И очень необычная снайперская винтовка. Я в оружии разбираюсь неплохо. Уж если сам в руках не держал, то хотя бы по плакатам или картинкам знаком. Но тут пришлось честно признать, такой никогда не видел». Толстый ствол с цилиндром дульного тормоза компенсатора на конце, и явно ручной работы. Красивая и, скорее всего, удобная ложа необычной формы из матового темно-зеленого пластика. Приклад с регулируемой щекой и затыльником. Скользящий затвор, не маленький, едва выступающий снизу из корпуса. Отъемный магазин патронов на пять. Небольшой оптический прицел. Я в них разбираюсь плохо, но явно не наш ПСО а какой-нибудь лью или еще какая-то дорогущая импортная игрушка, за которую наши отрядные снайпера готовы были душу отдать. Эта винтовка чем-то неуловимо напоминала нашу СВ-98 или финскую ТРГ, но в то же время была как-то элегантнее, что ли. Одним словом, видно было, что ручная работа, эксклюзив, а не конвейерная сборка. Красавица! Что, заинтересовался моей коллекцией? Разглядывая висящие на стене стволы, я даже и не заметил, как сквозь занавешенные тяжелые бордовые портьеры и дверного проема в кабинет зашел его хозяин. Это не просто оружие. Оно принадлежало моим самым лучшим, самым опасным и дерзким врагам. Я, знаешь ли, немного тщеславен. Люблю иногда вспомнить былые победы. Будь уверен, твой автомат займет на этой стене достойное место. Потом полковник что-то говорит по-турецки, и один из конвоиров снимает с меня браслеты. А когда я начинаю растирать отекшие кисти рук, жестом указывает мне настоящий посреди кабинета стул. Что ж, присядем, если предлагают. Если бы меня попросили коротко описать внешность полковника, я сказал бы «скользкий мерзкий тип». Хотя, если уж совсем откровенно, неприятная его внешность вовсе не была. Скорее, полковник был похож на актера Амара Шарифа, в возрасте лет 45-50. Смуглая, с правильными чертами лицо, черные глаза, густые брови, ухоженные усы с проседью. Такие вот восточные красавцы часто женщинам нравятся. Но лично у меня почему-то ассоциируются с сутенерами. Не знаю... Наверное, я просто не люблю таких вот лощеных типов. таких манерных и притворно утонченных. Тоже мне аристократия, блин, с помойки. Ну, здравствуй, здравствуй, мой юный друг. В отличие от мамилюков, с их вполне обычным южно-русским говором, полковник говорит с чуть заметным, но необычным акцентом. «Много я от тебя слышал. Уже и не надеялся встретиться. Тут такой сюрприз». Я полковник турецкой армии Атмаджа Кылыч. Можешь звать меня Атмаджа Эфенди. Спасибо, обойдусь без этой высокой чести. Ай, как невежливо! Осуждающий качает головой турок. Впрочем, отлично тебя понимаю. Профессионал такого уровня и вдруг глупо попадается, как мальчишка. Полезший за лучой на соседский сад. «Согласен, обидно. Да, еще. Ты все еще жив по одной единственной причине. Потому что мне интересен. Напомнил ты мне меня самого в молодости. Вот и захотелось на тебя посмотреть. Но если будешь вот так вот хамить, интерес пропадет. Последствия для тебя очевидны. Так что по свой поумей. Представиться не желаешь?» «А зачем? Все мои вещи все равно у вас, удостоверения в том числе. Читайте на здоровье». «Да я и без удостоверения про тебя, юноша, все знаю». У меня в душе заворошилось нехорошее предчувствие. Это что же именно он имеет в виду, по словам «все». Неужели кроты в червленой Ханкале докопались до истории моего появления на Терском фронте? «Нет, быть не может». «А не слишком не самоуверенно? Прямо-таки все». «Сильно сомневаюсь». «Может, проверим?» В глазах полковника загорелся азартный огонек. «Ну надо же! Какой интересный мне собеседник попался!» «Другой бы давно молоток, клещи и паяльную лампу расчехлял. Или давечных костоломов вызвал, если самому пачкаться неохота. А этому пообщаться вздумалось. С чего бы? Вроде пустомели и дешевые позеры в разведке не задерживаются». И уж тем более, до полковничьих погон не дорастают. Разве что, похоже, этому Типану тут просто скучно. Сидит в глухих горах, явно не глупый и наверняка очень амбициозный дядя. А весь круг общения? Или подчиненные, с которыми по-человечески говорить не позволяет устав и субординация? Или полудикие непримиримые? Прямо скажем, те еще собеседники для образованного человека. А тут я подвернулся, вот и захотелось ему поговорить. Что ж, попробуем подыграть. Развожу руками, как бы говоря, я весь внимание. Что ж, уж лучше пусть этот турок мне расскажет, чего он про меня самому себе навыдумывал. Чем будет паяльная лампа из меня признание выжигать. Да и во вчерашний подвал мне что-то совсем не хочется. Честно скажу, сначала я тебя чуть было не проглядел. Полковник улыбнулся мне, как родному. Боем Валпатова даже не заинтересовался. Так мелькнуло в сводках, что еще одна группа непримиримых была уничтожена при нападении на колонну. Но уже после второй твоей операции, когда ты выследил и убил Джамалханова, я понял, что в наших краях объявился серьезный игрок. А уж после моста начал носом землю рыть, пытаясь выяснить, Кто же это такой прыткий, откуда взялся? Кстати, должен честно признать, твоя операция моста просто шедевр. Уж поверь, я знаю, о чем говорю. Сам в кассерии по молодости сначала взводом, а потом ротой командовал. Я молча головой кивнул, мол, поздравления приняты. А турок, подкрутив кончики своих пижонских усиков, продолжил. «Мои источники у вас подтвердили, завелся в и пришлый спец. Сначала был схвачен контрразведкой, потом с извинениями отпущен. Словом, загадочный тип». «Кое-кто...» — Кылыч саркастически ухмыльнулся. «Умудрился даже тебя за мамилюка принять. Идиот! Но мне больше было интересно не то, что ты собой представляешь, а то, откуда ты вообще взялся». «Я начал искать и, представь себе, нашел. В желудке у меня неприятно похолодело. Неужели действительно что-то разнюхал?» «Я сделал несколько запросов», — продолжил полковник. «И знаешь, что выяснил?» «Без малейшего притворства честно состроил непонимающую физиономию. Мол, куда уж мне?» «А выяснилось вот что. Оказывается, в августе месяце на нашей территории...» Очень серьезно поработали юго-российские диверсанты. Провели крупные диверсии на военных складах в горе, сорвали серьезную операцию, и это уже не говоря о потере в живой силе. Сначала охрана складов, потом те, кто эту группу в горах преследовали, ничего не напоминает? Снова отрицательно мотаю головой. Да неужели? Тон у полковника становится язвительным. Ладно, может, дальше что припомнишь? Так, на чем это я? Ах, да. В общем, группу этого все-таки зажали, подтянув на помощь пехоте батальон десантников. И всех их уничтожили. Правда, тело одного русского, вот ведь незадача, сорвалось в пропасть. А горы в тех краях высокие, и реки быстрые. Впрочем, кому я это рассказываю? А буквально через неделю в червленной объявляется один непонятный человек, которого сначала арестовывают и бьют на допросах, а потом отпускают, расшаркиваясь и извиняясь при этом, будто нашкодившие дети. Мало того, в первых упоминаниях об этом человеке, о которых удалось узнать через мои источники, он проходит как прапорщик Тюкалов. А буквально через два месяца он, вернее ты... «Уже лейтенант!» Тут полковник открывает ящик письменного стола и достает из него мое удостоверение и лист наградного. «Мало того, этот лейтенант еще и награждается Орденом Мужества за некий ранее совершенный подвиг, обстоятельства и время которого засекречены. С ума сойти! Удивительное совпадение, не правда ли?» «Мне остается только ошеломленно кивнуть. Действительно!» Такое совпадение – это же просто отвал башни. Сценаристы латиноамериканских сериалов рыдают от зависти в темном углу. «Ну вот я чего никак не мог понять», – продолжит Кылыч, «так это зачем этот спец тут остался? Почему не уехал сразу в свой Ростов или в Краснодар?» И тут всплыла еще одна интересная деталь. Тот человек, что убил Джамал Ханова, Соорудил на давно заброшенной русской базе братскую могилу, а несколько позже, когда узнал, что ее осквернили, устроил введенским непримиримым такую кровавую баню, что там уж -Амир приказал к той могиле даже близко не подходить. Впечатлил ты его. Меня этот факт сильно заинтересовал, и я решил сам туда прокатиться, поглядеть, что да как». Ледяные мурашки снова пробежались вдоль позвоночника. Ведь там буквально в десятке шагов от креста стоит могильный камень с моим портретом и именем. Но если он его увидел, то зачем весь этот рассказ о пропавшем в горах Грузии диверсанте? Спокойно, Миша, не дергайся. Представь мое удивление, как ни в чем не бывало, продолжает Турок, когда посреди этой базы я обнаруживаю поставленный еще до войны памятник. Правда, он оказался слегка поврежден. Кто-то из непримиримых, скорее всего, когда они ломали крест на могиле, пострелял по могильной плите из автомата. Сколов часть надписей и фотографии. Но дата смерти, почти вся фамилия и даже часть портрета уцелели. Должен тебе сказать, ты здорово похож на своего отца. «Охренеть! Вот это я понимаю!» Крутил-крутил, да и выкрутил. «И знаешь...» — в голосе полковника я уловил уважение. «Даже учитывая, что мы с тобой враги, твой поступок — поступок мужчины. Так помянуть своего отца и его товарищей смог бы не каждый. Что ж, о моем истинном происхождении от Маджаев Индии не догадался. В противном случае одному Аллаху уведомо, что бы со мной сделали». Скорее всего, в какой-нибудь турецкой лаборатории на запчасти бы разобрали, как ту морскую свинку. К счастью, полковник считает меня местным, каким-то очень серьезным диверсантом. И какую выгоду из этого можно извлечь? «Ну хорошо, просчитали вы меня», — подаю я голос после некоторых раздумий. «Но зачем было на меня такую охоту устраивать? Вон на колонну напали, кучу людей потеряли. И что?» Лишь для того, чтобы на меня поглядеть? «Не льсти себе», — обнажает белоснежные зубы в улыбке Кылыч. «Колонну закрыли вовсе не из-за тебя. О том, что ты там, вообще не знали. Но так удачно получилось, что командующий засады офицер знал о моем к тебе интересе. И о том, как ты выглядишь. Да-да, фотографию твоего с удостоверением я тоже раздобыл». «Ничего себе!» Какое осведомленный у господина полковника крот? Эх, блин, добраться бы до Исмогилова с такой информацией. Наверняка не так уж много народа к моему новому личному делу доступ имело. Но Олег далеко, и добраться до него – та еще задачка». «Пусть так. Все равно. Этот самый лейтенант обо мне знал. И имел приказ, если встретит, брать живым. Кстати, чем это он меня так приласкал?» Обычный спецбоеприпас для полицейского помпового дробовика. Контейнер с песком. Такими еще дверные замки выбивают. Слыхал? Приходилось, согласно кивая я, морщаясь и потирая левый висок. Ладно, вернемся к тому, с чего начали. Зачем это все? Неужели для того, чтобы вы со мной тут немного побеседовали? Благодушная улыбка исчезает с лица полковника, и он становится серьезным. «Не только, господин лейтенант. Не только. Специалистами такого уровня у нас разбрасываться не принято. В каком смысле? Что, вербовать будете?» «Скажем так. Клыч снова подкручивает свой уз. Предлагать сотрудничество. Не буду скрывать, хорошему профессионалу нашего с тобой профиля применение всегда найдется». Даже если не на передовой, то в учебном центре. Убитый тобою подведен американский морпех далеко не единственный иностранец в нашей армии. И до ядерной войны в Турции были американские военные, которые потом присоединились к нам. Да и в Грузии, когда стало ясно, что тамошние вояки годятся разве что на смазку для траков наших танков. Очень многие иностранные инструктора, обучавшие грузин. Быстро сделали правильный выбор. Нет, не все, конечно. Были и те, что против нас воевали. Полковник взглядом указал на висевшие на стене американские карабины. Ну вот закончилось все для них, плачевно. Нет, что-то не хочется мне под зеленые знамена пророка вставать. Какие знамена? Какого пророка? Турок саркастически морщится. Я тебя умоляю. Не стоит нас сравнять с местными дикарями. Турция – светское государство. Заметь, самое сильное из нынешних существующих. С мощной армией, развитой промышленностью и целью. Последнее слово он прямо-таки выделил голосом. Чтобы я понял, что речь идет именно о цели с большой буквы. И что же это за цель? Великий Туран, с пафосом отвечает он. Огромная и великая держава, которая сплотит и объединит все тюркские народы, пережившие катастрофу, и поведет их в светлое будущее. Ой, блин, как тут все оказывается запущено. Тут оказывается буйным светом национализм на грани фашизма. Слышал, слышал. Пантюркизм, великий туран, серые волки. Надо же, действительно слышал. Удивленно приподнимает бровь Кылыч. «Признаюсь, ты меня снова удивил. Ну а как быть не тюркским народом? Они каким образом в вашу великую державу вписываются? Им остается либо признать свою подчиненную роль, либо освободить жизненное пространство для других. уго зашибись! То есть либо арабский барак, либо в компостную яму. Шикарный выбор. А если не захотят... «Послушай, Михаил. Впервые с начала разговора полковник называет меня по имени. Ты же военный человек. Так зачем ломаешь эту комедию? Те, кто не захотят, исчезнут. Историю в школе учил».